Он задерживался там на одну или на две недели, и он очень любил рассказывать о том, что там увидел. В 50 ярдах от нашего лагеря была раскинута палатка кочевых индейцев, расположившихся на ночь. Старая пристарая индианка пыталась сложить костер под железным котлом, подвешенным к трем палкам. Бэт пошел помочь ей, и вскоре костер запылал. Когда он возвратился, мы стали шутить над его галантным поведением. Ау сказал Бэт. Не стоит об этом говорить. Такая уж у меня манера. Когда я вижу леди, которая варит что-то в котле, и ей это не удается сделать, я сейчас же иду на помощь. Я однажды сделал то же самое в аристократическом доме в Нью-Йорке, в громадной этой высокопоставленной харчевне на пятом авеню. Индейская леди напомнила мне о том случае. Да, я всегда стараюсь быть вежливым и помогать дамам. Нашлагерь потребовал подробностей. Я управлял ранчо Треугольника Б в Пенгендле, сказал Бэт. Оно в то время принадлежало старику Стерлингу из Нью-Йорка. Он хотел продать его и написал мне, чтобы я приехал в Нью-Йорк для того, чтобы дать объяснение о ранчо одному синдикату, который собирался купить его. И вот я посылаю Форт-Уорд, заказываю себе готовую пару за 40 долларов и пускаюсь вслед в большую деревню Когда я приехал, старик Стерлинг и его свитой из кожи вон лезли, чтобы доставить мне удовольствие. Дела развлечения у нас так перемешались, что половину времени нельзя было понять, что у нас идет, пир или торговля. Мы поднимались на фуникулёре, курили сигары, посещали театры, натирали панели, натирали, спросил один из слушателей. Конечно, ответил Бэт. Разве вы сами не делали этого? Бродишь кругом, и натираешь ногами панель, стараясь рассмотреть все небоскребы. Ну, а когда мы и продали раньше, то старик Стерлинг позвал меня к себе в дом пообедать вечером накануне отъезда. Это не был званый обед. Только старик, я, ну, ещё его жена и дочь. Но все мы были очень изящно одеты, без всяких там полевых лилий.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 Мне было прохладно и приятно. И скоро я уже болтал совершенно свободно и о ранча, и о западе, и рассказывал, как индейцы едят кашу из кузнечиков и из змей. Вы в жизни своей не видели, чтобы люди были так заинтересованы. Но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 А после того, как мы поели устрицы еще какой-то водянистый суп, потом еще какое-то блюдо, которого никогда не было в моем репертуаре, методический проповедник вносит такое приспособление вроде походного очага, все из серебра на высоких ножках и с лампой внизу. Мистер Стерлинг зажигает эту машинку и начинает что-то стряпать прямо на столе, где мы ужинали. Меня удивило, от чего старик Стерлинг, имея столько денег, не мог нанять кухарку. Вскоре она стала раздавать какое-то кушанье, отдававшееся сыром, причем уверяла, что это кролик, но я был готов поклясться, что ни единого кроличьего хвоста не было на целую милю в округе. Последним номером в программе был лимонад. Его обносили кругом в небольших плоских стеклянных чашках и ставили около каждой тарелки. Я очень хотел пить. Поэтому я взял чашку и залпом выпил половину. Вот тут-то маленькая леди и ошиблась. Лимон она положила, а сахар-то позабыла. Даже у самых лучших хозяек бывают ошибки. Я подумал, что, может быть, мисс Стерлинг еще только учится хозяйничать и стряпать. Можно было предположить это по кролику. И я сказал себе: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 Это очень любезно было с вашей стороны, мистер Кинзбери, сказала она. Что вы так мило замаскировали мой промах. Как глупо, что я забыла положить сахар. Не огорчайтесь, сказал я. Какой-нибудь счастливец в скором времени набросит свое лассо на одну маленькую хозяйишку неподалёку отсюда. Если вы говорите про меня,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 Ответил Бэт. Является любовь к Нью-Йорку. У большинства из них в голове один только Нью-Йорк. Они слышали о других местностях, как, например, Вако, Париж или Горячие Ключи или Лондон, но они в них не верят. Они думают, что их город это все. Чтобы показать вам, как они любят его, я расскажу вам про одного нью-йоркца, приехавшего в треугольник Б, когда я там работал. Человек этот пришел искать работы на ранчо. Он говорил, что хорошо ездит верхом, и на одежде его были еще видны следы татерсаля. Некоторое время ему было поручено вести книги кладовой на ранчо, так как он был мастер по цифирной части. Но это ему скоро надоело, и он попросил более деятельной работы. Служащие на ранчо полюбили его, но он надоедал нам своими постоянными напоминаниями о Нью-Йорке каждый вечер. Он рассказывал нам об Бистри-Ривери, и о Дипи моргане и о музее Эден, и о Хати Грин, и о Центральном парке, до тех пор, пока мы не начинали бросать в него жестянками. Однажды этот молодец захотел взгромоздиться на бркливого коня, а тот как-то вскинул задом, и парень полетел на землю. Конь отправился угощаться травой, а всадник ударился головой о пень низкого дерева и не обнаруживал никакого желания встать. Мы уложили его в палатке, где он лежал как мертвый. Тогда Гидион Пис мчится к старому доктору Слиперу в док за 30 миль. Доктор приезжает и осматривает больного. "Парни", сказал он. "Вы смело можете разыграть его седло и одежду, потому что у него проломлен череп".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 Скажите, произнес он с разочарованием. Разве это было небо? «Черт возьми! А я думал, что это был Бродвей. Ребята, подайте мне мою одежду. Я сейчас встану. Будь я проклят, закончил Бэт. Если через четыре дня он не сидел в поезде с билетом до Нью-Йорка,